Но если бы Фамин знал, как она беспощадна, эта месть с босыми ногами, он уже сейчас прекратил бы всякие движения, создающие видимость жизни. Фамин был мертв, потому что во всех его деяниях и поступках им руководили теперь даже не жажда наживы и не чувство мести, а скрытое под маской чинности и благообразия чувство беспредельной и всеобъемлющей злобы на всю свою жизнь «На всех людей, даже на немцев». «Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но никогда она не была столь страшной и безнадежной, как теперь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но все же духовная опора его существования». «Как невелики были преступления, какие он совершил, он надеялся на то, что придет к положению власти, когда все люди будут его бояться» а из боязни будут уважать его и преклоняться перед ним. И окруженный уважением людей, как это бывало в старину в жизни людей богатых, он придет к пристанищу довольства и самостоятельности. А оказалось, что он не только не обрел, но и не имел никакой надежды обрести признанную имущественную опору в жизни. Он крал вещи людей, которых арестовывал и убивал, И немцы, смотревшие на это сквозь пальцы, презирали его как наемного, зависимого, темного негодяя и вора. Он знал, что нужен немцам только до тех пор, пока он будет делать это для них, для утверждения их господства. А когда это господство будет утверждено и придет законный порядок, они прогонят или попросту уничтожат его. Многие люди, правда, боялись его. Но и эти люди, и все другие презирали и странились его. А без утверждения себя в жизни, без уважения людей, даже вещи и тряпки, которые доставались жене, не приносили ему никакого удовлетворения. Они жили с женой хуже зверей. Звери все же имеют свои радости от солнца и пищи и продолжают в жизни самих себя. Кроме арестов и облав, в которых он участвовал, Игнат Фамин, как и все полицейские, Нес караульную службу, дозорным по улицам или на посту при учреждениях. В эту ночь он был дежурным при дирекционе, занимавшим помещение школы имени Горького в парке. Ветер порывами шумел листвою и постановал в тонких стволах деревьев и мел влажный лист по аллеям. Шел дождь не дождь, какая-то мелкая морось, небо... Нависло темное, мутное, и все-таки чудилось за этой мутью не то месяц, не то звезды. Купы деревьев проступали темными и тоже мутными пятнами, влажные края которых сливались с небом, точно растворялись в нем. Кирпичное здание школы и высокое глухое деревянное здание летнего театра, как темные глыбы, громоздились друг против друга через аллею. Фамин в длинном, черном, затегнутом, наглухо-осеннем пальто с поднятым воротником ходил взад-вперед по аллее между зданиями, не углубляясь в парк, точно он был на цепи. Иногда он останавливался под деревянной аркой ворот, прислонившись к одному из столбов. Так он стоял и смотрел в темноту вдоль посадовой, где жили люди, когда рука со страшной силой, обнявшая его сзади, под подбородок, Сдавило ему горло, он не смог даже захрипеть, и согнуло его назад через спину так, что в позвоночнике его что-то хрустнуло, и он упал на землю. В то же мгновение он почувствовал несколько рук на своем теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло, а другая железными тисками сдавила нос, и кто-то загнал кляп в судорожно раскрывавшийся рот и туго захлестнул всю нижнюю часть лица чем-то вроде сурового полотенца. Когда он очнулся, он лежал со связанными руками и ногами на спине под деревянной аркой ворот, и над ним, точно разрезанная темной дугой, свисало мутное небо с этим рассеянным, растворившимся несветом светом, а туманом. Несколько темных фигур, людей лиц, которых он не мог видеть, неподвижно стояли по обе стороны от него. Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, Взглянул на арку ворот и тихо сказал, «Здесь будет в самый раз». Маленький худенький мальчик, ловко снуя острыми локтями и коленками, забрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фамин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю,